Глава 12. Леонид медленно поднимался к себе домой. Наверное, он думал, что я не знаю про его добработницу. Но я знал и поэтому остановил его на лестничной площадке между этажами. Остановись, и медленно поворачивайся. Мы должны с тобой поговорить. Он повернулся ко мне, и я увидел его лицо. Было такое ощущение, что его долго вымачивали в воде, таким свалявшимся и мокрым оно было. Что ты хочешь? спросил он, облизывая губы. Почему? Почему ты всё это устроил? Ты ещё ничего не понял? Он шумно задышал. Всё-таки он боялся. Тот хват взял общак. Понимаешь, что он сделал? Это был настоящий беспредел. Никогда и никому нельзя трогать деньги, собранные для помощи другим заключённым, для тех, кто выходит из тюрьмы. А он их забрал. И в тридцатый люди вынесли ему приговор. Я ничего не мог сделать, даже если бы пытался его спасти. Ты сам не понимаешь, что он сотворил. Он бы не выжил ни в одной тюрьме, ни в одной колонии. Я понимал, что он обречён, поэтому и согласился помочь. А меня новичка специально рекомендовал охранникам Тухвата, чтобы супить его бдительность. Ему нужен был второй охранник, а он хотел взять неизвестных мне людей. Вот я подумал, что ты лучшая кандидатура, и тебя нужно вытащить в Москву, чтобы убить Никто не планировал ваше убийство, пояснил Леонид. Поэтому мы положили два пистолета с холостыми патронами, и я взял двух других водителей. Вы должны были привести Тухвата и отдать его тем, кто отвезёт Чёрного на суд, чтобы тот ответил перед авторитетами Ворами за свой беспредел. А вас никто и не тронул бы, но сам Вэл всё испортил. И этот придурок-водитель микроавтобуса, пистолет которого ты сейчас держишь. Им категорически было запрещено брать оружие. Но он нас не послушался. В результате Самвел взял его пистолеты и открыл огонь. Убил одного и ранил другого. Ты же сам видел, что там произошло. Я кричал, чтобы в ту хват они стреляли. Его должны были взять живым. Но он бросился к автомату раненого, и тогда его добили. И Самвела, первого, открывшего огонь, тоже убили. А ты сумел уйти только потому, что тебя не преследовали. Не ври, разозлился я. Мне удалось уйти, потому что я встретил какого-то старичка на москвиче, и он отвез меня в аэропорт. Тогда понятно, кивнул Димаров. А мы искали тебя по всем дорогам, ведущим в город. Значит, я оказался умнее. Только почему вы убили Мубарякова? Что он вам сделал? Помогал Тухвату воровать ваш общак? Нет. Но он знал про Тухвата и про тебя. Поэтому к нему приехали люди, которые хотели уточнить, куда мог спрятать свои деньги Тухват. Но Бобаряков стал упрямиться, и тогда его пристрелили. Он ничего не знал. Может и не знал. А может, знал. Тогда зачем ты послал двух своих главарей за в княжеским старикам? Я говорю о Шершенских. Они тебе что сделали? Мне лично ничего. И это не я посылал главарей. Просто выяснили, что ты звонил к ним домой, решили проверить. Может, они знают, где именно ты прячешься. Но старый Перечный ничего не сказал, только потерял сознание, когда его начали бить. Ём муж держался, пока ты не пришёл. Между прочим, так ничего и не сообщил. Конечно, не сообщил. Он человек старой закалки. А ты пристрелил одного и разбил лицо другому. Напомнил или нет? На что ты надеешься? Думаешь, что сумеешь всё время бегать? Они тебя обязательно вычислят и всё равно возьмут, пока ты будешь прятаться от них по всей Москве. И я молчал. Ты знаешь, против кого ты выступаешь? Продолжал, подошловленный моим молчанием Леонид. Это сам Ривас Московский, один из главных руководителей всего нашего сообщества. Ты против него даже не коlob, не комар, а просто микроб. Я никогда не слышал про Риваса Московского, но догадывался, что это очень крупный преступный авторитет. Только мне от этого было не легче. Что вы хотите? спросил я. Зачем они за мной охотятся? Ты ведь прекрасно знаешь, что мне ничего не известно, что я работал у Тухватова только один день. Откуда мне знать, куда именно он спрятал эти проклятые деньги? Тут я увидел усмешку, промелькнувшую на лице Димарова, и внезапно понял, почему меня ищут с такой настойчивостью. Это было как озарение, как интуитивный ответ, который находишь в самой сложной ситуации. Это ты забрал деньги. Ашломён он произнёс: "Я уже не сомневаюсь. Ты забрал деньги и подставил Тухвата. И это ты боишься, что они найдут меня и узнают, что ни Тухват, ни Самвела, ни кто другой не брал эти денег. Поэтому ты убил Мубарякова, чтобы убрать последнего свидетеля. И поэтому хочешь срочно найти меня и убрать, свалив всю вину на Тухвата и его людей. Это ты забрал деньги, Леонид. Бред какой-то. С нервным смешком произнес Димаров. Если у меня еще были раньше какие-то сомнения, то теперь я точно знал, что Леонид все нарочно придумал, чтобы скрыть свою причастность к похищению общика. Поэтому ему нужны были только трупы. И это ты разрешил взять водителя пистолет, продолжал я, глядя ему в глаза. И это тебя Гниду должны были найти и четвертовать за кражу денег. Ты чокнулся? Не очень убедительно проговорил он. Я никогда не посмел бы. Из квартиры сверху вышли бабушка с внуком. Мальчику было лет 6 или 7. Они осторожно спускались по лестнице мимо нас. Внук держал бабушку за руку. Я убрал пистолет за спину, чтобы не смущать их видом оружия. Когда они поравнялись с Леонидом, он мгновенно использовал свой шанс и изо всех сил толкнул на меня бабушку и внука. Если бы не пистолет в правой руке, я бы, конечно, удержал их обоих. Но у меня был заряженный пистолет. Я отпрянул чуть в сторону, чтобы они не полетели вниз. И я попытался остановить их своим телом. Но толчок был слишком сильным, и грузная бабушка полетела на меня. Я всё-таки удержал пистолет, падая на пол, а бабушка упала прямо на меня, а внук же покатился вниз. Леонид перескочил через нас и побежал к по лестнице к выходу. Я с трудом поднимался. Несчастная женщина лежала прямо на мне. Когда я попробовал помочь ей подняться, она застонала. Позже выяснилось, что бабушка сломала ногу при падении. Хорошо ещё, что внук не пострадал. Дети вообще обладают поразительной живучестью и падая даже с большой высоты умудряются остаться в живых. Говорят, что идеально падают дети пьяные, потому что они не напрягаются, а наоборот расслабляют все мышцы, и удары при падении становятся не столь болезненными. Это помогает им избежать переломов. Я постучался к соседям, попросив вызвать скорую помощь, и, оставив внука рядом со стонущей бабушкой, выбежал на улицу. Конечно, Леонида уже нигде не было. Как я ругал себя, что не предусмотрел элементарной предосторожности. Нужно было встать рядом с ним и держать его под прицелом, пока бабушка с внуком не спустятся вниз. Но у меня в руках было оружие, я опьявлся своей силой и чувствуя себя почти непобедимым. Теперь нужно было что-то решать. Оставаться в Москве просто опасно, а после того, как я убил одного из бандитов, стало вдвойне опаснее. Значит, мне нужно срочно отсюда уезжать. И, конечно, Главная опасность исходила со стороны Демарова, который теперь будет уверен всех, что именно я забрал деньги или точно знаю, куда их спрятал Тухват. Он будет искать меня изо всех сил, чтобы первым найти и убрать. Ведь иначе его в раство станет известен преступным авторитетом, который не прощает подобных подстав. Я отправился на Казанский вокзал, чтобы купить билет до Уфы. Тут я выяснил, что поезд идёт завтра утром и подумал, что опять попал в дурацкую ситуацию и ночью придётся где-то прятаться. Возвращаться в общежитие было невозможно. Там меня ждали не только бандиты, но и милиция. Однако через час отходил поезд на Рязань, откуда тоже можно было добраться до Уфы. Недолго раздумывая, я купил себе билет до Рязани и уже через несколько часов был в этом городе. Вокзал выглядел маленьким, грязным, обшарпанным, но я устроился на скамейке и даже умудрился немного подремать. Под утро проснулся и пошёл в местный буфет, который уже работал. Мне дали какую-то светлую, жиженцу, пояснив, что это кофе с молоком, и засохший бутерброд с твердым сыром. Я честно все съел и выпил, а потом вышел на платформу, дожидаясь своего поезда до Уфы, и все время обдумывая ситуацию. Слава богу, что тетя Лиза не скоро вернется в Санкт-Петербург. Капитру Евгеньевичу бандиты больше не сунутся. Они понимают, что эта семья теперь будет под надзором милиции. Мобаряков уже убрали, и здесь я ничем не мог помочь. Я точно помнил, что сделал тогда только три телефонных звонка: два ночью и один утром. Больше я никому не звонил. У бандитов больше нет никаких адресов, где они бы меня искали. Значит, можно спокойно отсидеться в буфе. Но нет, отсиживаться нельзя. Нужно найти серьёзного человека и переговорить с ним, чтобы выйти на самого Риваза Московского и наконец объяснить ему, кто и как украл этот общак. У нас в буфе тоже есть свой доброщенный авторитет, на который можно выйти. Но для этого надо сначала вернуться в свой родной город. Поезд пришёл с опозданием на полтора часа. Сейчас, спустя почти 20 лет, когда вспоминаешь то время, кажется невозможным, что мы его пережили. Неизвестно как и непонятно почему, но мы могли выжить в таких скотских условиях. Потом какие-то аналитики подсчитали, что ущерб, причинённый перестройкой и разрушением страны, был гораздо больше, чем ущерб, нанесённый нашей большой стране Второй мировой войной. Представляете? Даже фашисты с их самолётами, танками, артиллерией, концлагерями, зондеркомандами, СС и гестапо, с их многочисленными союзниками не смогли нанести нам такой вред и такой колоссальный ущерб, какой мы нанесли себе сами. Интересно, был ли в истории второй такой случай, когда самая большая в мире держава распалась из-за преступной халатности её руководителей, апатии народа и предательства элиты страны, больше думавшей о своих корыстных интересах, чем о пространстве своей родины. Я сидел в вагоне, переполненном мешочниками и челноками, которые везли с собой какие-то невообразимые тюки. Даже стало интересно, что такого ценного можно купить в Москве и продать в Уфе. Да ещё и с наваром, чтобы получить прибыль, учитывая разницу в ценах. Почти все женщины и мужчины были в спортивных костюмах и в кедах. Казалось, что вся большая страна пришла в движение. Все куда-то спешили, пытаясь дешевле купить и подороже продать, обмануть клиента, объегорить продавца, обжурить покупателя. Наверное, именно тогда неожиданно и быстро все поняли, что совесть абсолютно ненужный рудимент, вроде аппендикса. Хотя недавно выяснил, что он всё-таки нужен и играет совсем не бесполезную роль. Когда-нибудь, возможно, выяснится, что и совесть тоже была нужна, и мы напрасно её хирургически вырезали в начале 90-х, посчитав ненужным рудиментом. Но это моё личное мнение. Я не имел права рассуждать о совести и вообще о нравственности. Кто такой я был? Бывший спецназовец, который из-за денег помогал армянам убивать азербайджанцев, а потом азербайджанцам помогал убивать армян. Бывший охранник ночного клуба. Бывший бандит подученный ухвата Чёрного, пусть даже не успевший на него поработать. И, наконец, убийца неизвестно умня бандита, который чуть не зарезал Петра Евгеньевича. Этот случай, правда, должен зачитаться мне в плюс, а не в минус. Но кто знает, как считает небесная канцелярия. Может, этот бандит блефовал от страха. А дома он примерно семейный, на отец пятерых детей, которых я сделал сиротами. Я, конечно, загнул, такой сволочь не может быть примерным семейным и хорошим отцом. Но всё-таки всё-таки чужая душа всегда потёмки. Мы добирались до Уфы почти полтора дня. Поезд тащился медленно, словно надрываясь под тяжестью нагруженных в него чемоданов и тюков. Наконец, утром следующего дня мы прибыли в город. Хотя здесь было тоже привычно грязно и неуютно на вокзале, я подумал, что наконец все мои трудности закончились. Здесь у меня было много знакомых. В этот город я вернулся к своей маме. Здесь меня ожидали мой брат и его семья. Поймав машину, я поехал домой. Может, вы мне не поверите, но у меня оставался свой ключ от нашей входной двери, который я так и не вернул матери. случайно забрав его домой. Сейчас я думаю, что ничего не бывает без причины. Я поднялся по знакомой лестнице к нам домой, поздоровавшись с соседом, который спешил на работу. У меня не было несколько месяцев о такое ощущение, что прошло несколько лет, и я резко повзрослел. Поднявшись наверх, я сначала позвонил, прислушиваясь к шуму за дверью. Но там было подозрительно тихо. Я снова позвонил и снова прислушался. Опять никого. Может, Равиль ушел на работу, остальные еще спят? Какой я кретин! Даже не подумал о подарках для племянников. Ничего, у меня есть деньги, и я спущусь в магазин напротив, чтобы купить им какие-нибудь сладости. Я открыл дверь и вошел в квартиру. Потом я долго себя спрашивал, как могло так получиться, что я не сошёл с ума. Как мне удалось всё это увидеть и не потерять рассудок? Рядом с диваном лежала жена моего брата. Достаточно было на неё посмотреть, чтобы понять, что она мертва. Тело брата я нашёл на кухне. Наверное, его пытали, а потом пристрелили. Мама была в спальне. Она пыталась защитить своих внуков, и бандиты убили сначала её, нанеся ей 10 или 12 ножевых ранений. Я увидел порезанные её ладони, видимо, истекая кровью, она защищала малышей. Бедная мама. Я всегда считал тебя холодным, отрешённым человеком, а ты проявил вот такой героизм, пытаясь спасти своих маленьких внуков. Обоих мальчиков просто придушили. У извергов не поднялась рука нанести им наживые ранения. Я медленно обошёл квартиру, в которой вырос вместе со своими братьями, где прошли мои самые лучшие детские годы, где мы собирались за большим столом по праздникам и так весело отмечали эти дни. Потом вышел на лестничную площадку и сел прямо на ступеньках. Все мои родные, и близкие были убиты. Пока я тащился в поезде, кто-то прилетел сюда на самолёте и решил таким страшным образом мне отомстить. Я даже знал, кто это. Знал кто мог вычислить мою семью даже без телефонных звонков, которые я не делал. Леонид Димаров не простил мне даже не свой испуг и не мою попытку его убить, а мою интуицию, позволившую понять, что он просто подставил ту хвату. А деньги преступного сообщества присвоил себе. Я сидел на лестнице в полном оцепенении несколько часов, которые напрочь стёрлись из моей памяти. Затем поднялся и по-прежнему не закрывая дверей, пошёл вниз. Я ещё успел услышать крики соседей, когда кто-то из них, заметив открытую дверь, вошёл в квартиру. Я уходил дальше, уже точно зная, что именно нужно делать?